«Тут и я, наконец, услышал далекий вопль сирены мотоциклетного эскорта». Вскоре вошла сестра и объявила, что доктор Бернхам встретился с доктором Стэнтоном. Скоро ли они дадут заключение, она не могла сказать. После первого звука сирены хозяин больше не садился. Стоя посреди комнаты, он настороженно прислушивался, как воет и затихает,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 При первом щелчке замка он повернул голову и замер, как поинтер в стойке. Вошел Адам прямо в тиски его взгляды. Хозяин облизнул нижнюю губу, но удержался от вопроса. Адам закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов. Доктор Бернхам осмотрел пациента, сказал он, и изучил рентгеновские снимки. Его диагноз и мой полностью совпадают. «Каков диагноз? Да вы знаете!» Он замолчал, словно ожидая ответа. Но ответа не было, даже признаков ответа и взгляд хозяина не опускал его ни на миг. «Действовать можно двояко», — продолжал Адам. «Есть консервативный путь и есть радикальный». Консервативное речение означает, что мы положим пациента —